Приложение. Из интервью. 2004-2015 годы. Спецназ России. Июнь 2004 года. Андрей Дмитриев. Первое интервью. Расскажи о себе и о том, как ты очутился в Чечне. Я сын учителя и медсестры. Родился в рязанской деревне Ильинка. Работал в ОМОНе. Весной 1996 года меня отправили в командировку Грозный. Тогда как раз происходил очередной захват города боевиками. Второй раз я попал туда, осенью 1999 года, во время вторжения в Дагестан. «Как у тебя возникла мысль, отразить свой чеченский опыт в художественном произведении. Мне, как человеку, видевшему эту войну изнутри, захотелось оставить какие-то заметки. Работая над книжкой, я перечитал кавказские повести Льва Толстого. Они великолепны. Но сейчас, спустя 150 лет, все уже происходит иначе. Люди стали другими я попытался отразить самоощущение современного человека в кризисной ситуации.